Глава вторая Робо Мы почти дома, светлейший. Самка с белой шорской повернула мордочку в сторону Робо. Робо сидел в кресле по центру рубки, погрузившись в свои раздумья. Он дернул носом и перевел взгляд на самку. Она была привлекательна, белая шорска с вкраплением темных пятен, изящные движения, свойственные только самкам. «Если бы не его статус, он обязательно воспользовался случаем развития их отношения до потомства. Но, вы, пока он носитель слова, ему приходится откладывать такие мысли». Робо досадливо дернул себя за усы, отгоняя подобные мысли, и кивнул. «Спасибо, Ларси. Совет меня ждет?» «Да, светлейший совет вас ожидает». Ларси вернула свой взор на экраны, а Робо вновь погрузился в мысли. На этом маленьком корабле, который был довольно быстр, был только он и Ларси. Она была его пилотом в этом путешествии домой. Совет его ждал, и это было хорошо. А ему было что рассказать совету. Встреча в системе сияния оказалась для него и его команды неожиданностью. Боевой эсминец неизвестной расы просто вышел из пустоты, через которую они и сами путешествуют. Он не был похож на темных богов, по крайней мере, из того описания, что сохранилось в религиозных документах. Корабль оказался не слишком враждебным. Робо знал, что в космосе, кроме них, есть и другие, ведь великие учения рассказывали о приходе темных богов, которые, как позже оказалось, были космической цивилизацией. Робо недовольно дернул себя за усы. Они боялись темных. Ведь сами были свидетельными того, как они пришли за Ракси. Но Роба считал, что страх нужно было направить в иное русло. Может, и не было никаких темных. Может, это просто легенды? Так он думал до той самой встречи с Андроэмом. Странное имя. Сложное для произнесения на его языке. Андроэм пытался его научить, но все оказалось тщетным. Рабо вздохнул. Именно эта встреча дала понять, что «темные боги» существуют. И не просто существуют, а однажды пришли уже и за домом Андраэма. Именно эту новость и требовалось донести совету. Все остальные предложения Андраэма и так были бы приняты. У Роба были полномочия, позволяющие заключить такую сделку. Но сведения о «темных» оказались намного важнее. Без совета здесь не обойтись. И тогда он принял решение вернуться домой. Возможно, судьбоносное решение. Робо не знал, что после его ухода те самые боги пришли в систему. Удивительно сложились нити судьбы. Мы в колыбели светлейшей, проговорила самка, выводя корабль на траекторию к единственной планете с атмосферой. Робо взглянул на обзорные экраны и замер, обхватив передними лапами мордочку. Так он молился. Молился великой богине и их колыбели. Раньше, по святым писаниям, колыбель, покрытая лесами и озерами, была зелена и прекрасна. Но, увы, приход темных богов превратил ее в пустыню с редкими зелеными островками, вокруг которых росли их города. Но и сейчас Роба считал колыбель великой. Он не мог сдержать восхищение каждый раз, когда ее видел. Закончив свою молитву, он опустил лапки и посмотрел на Ларси, которая замерла, боясь пошевелиться, и помешать Светлейшему. Робо пискнул, проявляя свое веселое настроение. «Всё хорошо, Ларси, я закончил. Направляйся сразу к великому храму. Я думаю, совет простит мне такую дерзость». «Конечно, Светлейший». И Ларси исполнила просьбу, входя в атмосферу планеты. Она направила их корабль к великому храму, где тот, кого она любит, встретится с советом. Как же ее печалил факт, что они разного статуса. В противном случае она бы сделала все, чтобы у них появилось потомство.